Глава 44. Остаток дня прошёл так. Ко мне снова и снова подходили люди, тихо со мной разговаривали и притворялись моими друзьями, чтобы вытянуть какую-нибудь информацию. В полицейском участке меня отвели в комнату, на двери которой висела табличка «Служба семьи». Там были диваны, и телевизор показывал в пустой комнате мультфильм про рыбку. Возле книжного шкафа стояла игрушечная полицейская машина из пластмассы. В шкафу были комиксы, пара стопок детских книг в тонких переплётах и ящик с мягкими игрушками. Санжита указала на книги и спросила с доброй естественной интонацией, которую она явно долго отрабатывала. — Ты хорошо умеешь читать и писать, Альфи? — Сказать правду? А правда была бы такова. Благодарю вас, мисс Просад. Я в совершенстве владею старонорвежским, староанглийским, английским средних веков и современным английским, а также французским, латынью и греческим, старым и современным, хотя они не сильно различаются. Знаю также уэльские и кельтско-шотландские диалекты на базовом уровне. Конечно, так я не сказал, а всего лишь кивнул. Она не хотела обидеть, просто выполняла свою работу. Санжита отвела меня в душевую и оставила одного, выдав мыло, полотенце и кучу одежды из магазина «Маркс и Спенсер». Одежда была новая, с бумажными бирками, и появилась в раздевалке словно по волшебству. Видимо, у них тут стоял целый одежный шкаф. Я никогда раньше не носил настоящие джинсы для мальчиков, толстые, жесткие, с качественной машиной отстрочкой. Белые туфли мне понравились. Кеды, кроссовки... Скорее всего, это были кеды. Обед мне принесли в коробочке из Макдональдса с надписью «Хэппи Милл». Конечно, я таких слышал, однако никогда не ел. В коробку для чего-то вложили пластмассовую игрушку. Еда была хорошая, но напиток оказался слишком сладким, и я просто выпил воды из-под крана. Доктор мне попалась неплохая, но она задавала еще больше вопросов, чем Санжита. Сняв бинты, которые мне наложила Рокси, доктор сказала. «Весьма недурно для домашней перевязки. Кто это сделал?» Я ничего не сказал, и она стала промывать ожог. Больно было, как в адском пламени, но я стиснул зубы и не кричал. «Ты крепкий парень, Альфи». Я хотел, чтобы меня перестали все время называть по имени. Бесит, когда кто-то таким образом набивается в друзья. «Как ты получил травму?» Я молчал. «Они не заставят меня говорить». Доктор изучила меня со всех сторон. Поискала в шее на голове, проверила давление, взяла образцы слюны, измерила рост, вес и все такое прочее. «И сколько ты говорил тебе лет, Альфи?» Спросила она. Карандаш замер на отпечатанном бланке, который заполняла доктор. Я ничего не говорил. А мог бы сказать 1011. Но даже если бы сказал, что, все пошло бы иначе? Мне одиннадцать, ответил я. Угу, ладно. И дата твоего рождения? Хитрая какая. Я назвал ей год, когда должен был родиться, чтобы сейчас оказаться одиннадцатилетним, и добавил 1 сентября. Четко по плану. Когда перевязка была закончена, а желудок наконец-то наполнен, пошли серьёзные вопросы. Я это предполагал. Санжета привела в комнату с диванами женщину, которая назвалась Верикой из службы социального обеспечения. Она была в возрасте, с короткими седыми волосами и очками на цепочке. С лица её нисходило раздражённое выражение. У обеих были толстые блокноты и стопки формуляров. «Кажется, придется здесь задержаться», — подумал я. «Ладно, Альфи, мы зададим тебе несколько вопросов, хорошо?» Я кивнул, и они начали. Сначала спросили безобидное — имя, возраст, а затем — «Можно ли узнать про твою маму, малыш?» Я снова кивнул и назвал ее имя и возраст, все согласно плану. Они сделали записи. «А где ты учился в школе, Альфи?» «Я не ходил в школу. Был на домашнем обучении, на ДО». «ДО? Вроде бы так на их сленге». «Понимаю», — сказала Санжита. «На тебя нет в списке детей, находящихся на домашнем обучении». «Я пожал плечами, словно говоря, это ваша проблема, а не моя». Санжита и Верика переглянулись. «Кто твой семейный врач, Альфи?» Я опять пожал плечами. «Ты был когда-нибудь у врача?» Я покачал головой. «Ты никогда не болел?» раздраженно спросила Верика. Я еще раз покачал головой. Мой ответ был почти правдивым. Кашель, простуда, боль в животе — да. Но ничего такого, чтобы беспокоить доктора. У мамы были лекарства на любой случай. «У тебя есть родственники Альфии, люди, у которых ты мог бы жить?» Я покачал головой, и это была правда. Никого, кроме мамы. Санжита надавила. «Совсем никого. Ни тети, ни дяди. Может, они живут в другом месте, друзья семьи?» Ее голосе прозвучало отчаяние. «Ну, хоть кто-нибудь!» Я пожал плечами. Санжита и Верика снова переглянулись. Это продолжалось около часа. Я придерживался плана. Затем на некоторое время меня наконец-то оставили одного. Но вскоре вернулась Анжита в сопровождении еще одной женщины. Я уже начал путаться в их именах. Име это и начиналось на «Л». Она работала детским консультантом в тяжелых жизненных ситуациях. Женщина спросила, не хочу ли я поговорить о своей маме. И когда я ответил «нет», продолжила расспрашивать меня о ней, заставляя вспоминать то, что вызывало слезы. А я ненавидел плакать. Женщина сказала, что мы с ней еще встретимся, и что я могу всегда позвонить или попросить о встрече, вот уж вряд ли, и что она сообщит мне, когда состоятся мамины похороны. Потом она ушла, и появился мужчина. Чуть ли не первый мужчина, с которым я говорил за весь день. Почему-то меня это обрадовало. Звали его Робби. Он был инспектором пожарной охраны из отдела расследований. Робби хотел узнать про пожар, и я рассказал ему все, что знал. Ну, почти все.